иногда он приносил в портфеле бутылочку другую хорошего бургундского вина дядя подмигивал Клементине он знал какая она его угодница стоило дяде посмотреть на кого-нибудь из-под тяжелых век как он сразу же обнаруживал такое в чем сам человек едва ли захотел бы признаться дядя понимающий хохотал так что престижный воротничок весь исчезал под подбородком Возможно, когда-то он вот так же смеялся, глядя на маму. Раймонда наполнила графины и бросила в стакан с водой таблетку. — Чтобы лучше спалось, — объяснила она, — вам тоже надо бы принять снотворное Рами. В столу, дети мои! — вскричал дядя. — Я мою руки и иду. Рами зажег свечи, вставил их в подсвечники, а Раймонда между тем нарезала хлеб, расставила по местам стулья. — Сяду рядом с ней, — решил Рыми. Клементина внесла суп, все уселись за стол, включая дядю, который в одной руке держал две бутылки, а в другой свой кожаный портфель. — Оф, да чего же я вымотался! Что-то мне не очень нравится это похоронное освещение. Не слишком с ним весело, и мигает то и дело. Нет, я суп не буду. Он вынул из портфеля какие-то папки, раскрыл их перед своей тарелкой и принялся жевать большой кусок хлеба, энергично работая челюстями. — Если бы мой многоуважаемый братец соблаговолил выслушать меня, — заворчал дядя, — то через каких-нибудь двое суток эти конкуренты из Вьелат перестали бы существовать. А то додумался купить грузовики у государственного управления. Вы представляете себе? — Да они ж через сотню километров пробега даже по хорошим дорогам только на металлоломы годятся. — Но братец принципиально никуда не ездит. Он работает с планами, с отчетами, с прочими бумажками. Дядя посмотрел в сторону кухни. — Ну, что, скоро будет этот лет? и раздраженно продолжал. — С какой стати мы должны рыскать в поисках недоброкачественного товара? Пусть поселенцы и арендаторы сами все доставляют в доги, тем более, что в рабочей силе, кажется, нехватки нет. — Вы всегда все критикуете, — заметил Руми. — А вот что бы вы сделали на месте моего отца? Он почувствовал, что Раймонда делает ему какие-то знаки, но решил не обращать на них внимания. Он больше ни на кого не хотел обращать внимания. — Слыхали? — Я критикую, — сказал дядя. — Не успел я рта раскрыть, как оказывается, что я не прав. Ну что ж, зато теперь я всегда буду прав, потому что я намереваюсь оставить фирму в обре, мой мальчик. На сей раз я принял окончательное решение. С меня хватит. Двадцать лет мною пользовались, моими руками жар загребали. Дядя в сердцах плеснул себе в бокал вина. Клементина тем временем подавала омлет. «Вашими руками жар, душвы хватили через край», — заметил Рами. «Да что ты понимаешь, желторотый!» — разозлился дядя. «Я зря не скажу, кто еще кроме меня мог подать мысль выкупить товарные склады фирмы Боасари и создать объединение производителей интерколониаль. Я в институтах не учился, и юрист из меня никакой». Но зато я разбираюсь в людях. Чего вообще достиг бы твой отец, не будь рядом меня? Ведь это я предотвращал его ошибки, а он и дома не может ни с чем справиться. И что же я получил в ответ? Никто даже спасибо не сказал. Оказывается, ему, господину в все обязаны. Наша бедная мать, и то была в его власть, а он такой серьезный, вальяжный». «Главный человек в семье, куда там? Немало есть кое-каких фактиков, о которых ты, мальчишка, и понятия не имеешь, но я могу тебя просветить на сей счет!» Рами побледнел. Он пил, не сводя с дяди глаз. Он решил держаться до последнего. «Хотел бы я узнать эти фактики, — промолвил он, — особенно в вашем изложении. Дерзишь? Клементина, что там дальше?» «Прочи мне отдавать к сразу кофе!» Дядя кое-как запихнул бумаги в портфель, отодвинул тарелку. Волчавшая все это время Клементина внесла ветчину. Давно уж стемнело. И вокруг стола виднелись лишь три, словно висящих в воздухе лица, а за ними на стенах шевелились большие тени. Дядя взял себе сигару. «Я отделяюсь!» — сказал он. «Понял, да? Я отделяюсь!» «Я лично займусь тем самым делом в Калифорнии, которым твой великий папочка пренебрег. Разумеется, я заберу свою долю капиталов объединения интерколониаль, о чем я уж давно предупреждал своего братца. Пусть выпутывается сам. А мне надоело изображать верного пса. Кроме того, я не сомневаюсь, мой дорогой Рами, что вскоре ты меня заменишь и весьма успешно». — Я в этом просто уверен, — сказал Рами. Дядя Робер сжал кулаки, нижний век у него задергался, он закурил сигару. — А вам, мадемуазель Луан, лучше поехать со мной. Мне понадобится секретарша там, в Калифорнии, и я вас уверяю, от такой перемены вы нисколько не прогадаете. Из-под полузакрытых век дядя следил за По Попутешествуем вместе. Добавил он. «Самолетом! Нью-Йорк! Лос-Анджелес! Эти названия вам ни о чем не говорят?» Клементина поставила перед дядей, в это время запустившим пальцы в сахарницу полную чашку дымящегося кофе. «Мой уважаемый племянник исцелился, и теперь вам уже не подобается стоять при нем сиделкой». Он улыбнулся, выдохнул носом колечко дыма. «Это было бы неприлично! Рыми!» Швырнул вилку на стол и вскочил так резко, что разом затрепетало пламя всех свечей.